Ребята опять пришли в лагерь уже затемно. На этот раз братья вели себя вежливо. Они подождали, пока Эльса маленькая вылокает свой рыбий жир, и только тогда подошли за своей долей. Они ещё не знали, как разделать тушу, обои забыли об этом. Выждав удобный момент, я попыталась помочь ребятам, но Джесс не мог допустить посягательство на их добычу. И это олавил меня. Я с кузей тушей находилась в клетке, а Алёна загородила выход. Так что положение у меня было незавидно. К счастью, он всё-такиуразумел, что я хочу им помочь, и дал мне спокойно закончить разделку. С изобретательностью и добродушием джеспы был в масть. После этого льв ото исчезли на целые сутки. Ранним утром мы услышали голоса их отца. Сначала лев был около самого лагеря, а потом удалился к большим скалам. И вскоре я услышала, как львята лакают воду из своей любимой посуды шлема. Я вышла из лендруера, хотела открыть клетку, где лежало мясо, но они, не взглянув на меня, затрусили к скалу. Им не терпелось увидеть отца. Может быть, он их подкармливает? До самого рассвета с гряды доносилось ворчание, а утром, по отпечаткам лап, я убедилась, что там побывала вся стая. Но, увы, отец снова бросил своих детей и, и львята пришли в лагерь совсем голодные. Однако нетерпеливо дожидались, пока я открывала клетку и бросились к мясу лишь после того, как я укрылась в своем линдрове. Съев все до последней крошки, они под утро отправились за реку. Я не спала всю ночь, болела нога, волновало будущее львят. Мы еще не получили ответов на запросы, которые майор Гримбут разослал в заповеднике Восточной Африки. Если львята... Поладят со своим отцом, может быть, им разрешат остаться здесь, но от меня это совсем не зависело. Пока решался вопрос, я могла заботиться только о том, чтобы львята были в добром здравии. Глава седьмая. Их приняли в Прайд. Начался Рамадан. И на закате наши благочестивые мусульмане с таким рвением распевали молитвы, что я уже начала опасаться, как бы необычные звуки не отпугнули от лагеря львят. Пока львился пост, бои не отличались особым прилежанием, поэтому я очень обрадовался приезду Джорджа. Когда стемнело, пришли львята. Эльса маленькая поспешила съесть свою долю рыбьего жира и опередила ненасытных братьев. Мы всегда держали в лагере большой запас рыбьего жира и обрадовались, что он пришёлся по вкусу львятам, ведь нам до сих пор не удалось придумать способа скармливать им терамицины. В этот вечер они впервые дыхали у могилы Эльсы. Прошёл месяц с тех пор, как мы сорудили над гробией, и хотя прежде здесь было любимое место игр после смерти Эльсы, мы ещё ни разу не видели тут ни львят. Нет печатковых лап. Возможно, это была просто случайность, а может быть здесь сыграла роль острое обоняние львов. И все-таки нельзя отрицать, что у животных с высоко развитым интеллектом есть некое понятие смерти. У слонов, во всяком случае. Я знаю об одном слоне, которого особенно любили его товарищи. Когда он умер троей, с них несколько дней не отходили от его тела. Потом вырвали клыки у мёртвого и захоронили их неподалёку. Я помню ещё один любопытный случай. Как-то Жоржу пришлось убить слона, ставшего опасным. Он застрелил его ночью в одном из садовых сивула. Тушу убрали, чтобы не распространялся трупный запах, а через день Жорж обнаружил что-то важное убитого принесли его лопаточной кость и положили на том самом месте, где он погиб. Нередко на слона влияет смерть человека. Во время одного сафари мы узнали от местных жителей, что недавно слона убил человек, и с тех пор ежедневно он приходит на место трагедии и стоит там по часу и по два. Мы проверили, и это оказалось правдой. Две ночи подряд не приходили в лагерь. Потом из-за реки донесся призывный голос льва. Тогда Джордж отыскал следы львят. Он увидел, что они переправились на другой берег, в том месте, где река ближе всего подходит к гряде Ворчун. На следующий день он нашел отпечатки их лап в километрах в трех от лагеря. Поблизости бродили лев со львицы, и следы вели к той самой гряде, на которой Македа в июле отыскал Эльсу, когда она пропадала 16 дней. Джордж обошёл вокруг грядды, пятки лап львята брыкались у одного её конца, льва и львицы в другого. Я не могла ходить, Джордж, больная нога меня не пускала, хотя прошло уже 3 недели, как я напоролась на пенёк. Поначалу рана как будто стала заживать, но потом воспалилась и теперь отчаянно болела. Я пробовала лечить всё сама, пока не убедилась, что нужен настоящий врач.